В начальной версии книги после предыдущей главы про как что или как иллюстрировать, был ещё один практикум. То есть э, там можно было посмотреть на примеры визуальные вёрстки и на этих визуальных примерах там я кое-что <coughs> кое-что объяснял. Но я попытался это прочитать и не получилось, потому что для того, чтобы эти темы понять, нужно было смотреть прямо по-настоящему смотреть на эти картинки и на них опираться. То есть на слух это не воспринимается. Поэтому Я здесь вынужден сдаться и просто не прочитывать эту часть, потому что вы её не поймёте на слух, а я не могу её на слух вам нормально донести. Но я могу нормально донести заключительную мысль этой книги, и это последний клип заодно. Называется это Мысль обманчивая ясность. Я вижу мир так. Мир это бесконечно сложное переплетение событий, героев, обстоятельств, случайности, воли. В общем, всего, всего, всего. В мире одновременно происходит всё. На любое событие можно посмотреть под очень разными углами, и смотря на эти на события с разных углов, можно сделать очень разные выводы. Любое событие можно интерпретировать по-разному, и мир по определению нельзя интерпретировать каким-то одним образом. Мир по определению с одной стороны хаотичен, непредсказуем и с другой стороны непознаваем. Нельзя сказать, что мир вот он такой, потому что мир он любой. Мир это такой переплетённый клубок, в котором что-то постоянно происходит. И мы как коммуникаторы, как авторы, мы берём этот клубок и разматываем его таким образом, чтобы читатель увидел этот мир под определённым углом. так, как нужно нам. Если мы в этом эффективны, то мы влияем на картину мира людей. Мы подталкиваем их к нужным действиям, ну, к нужным нам действиям. Люди действуют так, как нужно нам, и через это мы влияем на мир. Люди платят налоги или не платят налоги. Люди работают или не заним... работают там в компаниях или занимаются бизнесом. Люди дают взятки или не дают. Люди выбирают одного президента или другого. Мы можем влиять на мир, опосредованно влияя на этих людей через их картину мира, через то, что они, какие выводы о мире они делают. И эти выводы для них помогаем сформировать мы, показывая им определённые стороны этого мира. Максимального влияния на эту картину мира на этих людей Мы можем достичь, когда мы пишем, говорим и показываем что-то ясно. Когда та ниточка, которую мы достали из клубка мира, когда она в наших руках обрела такую форму, которая для читателя абсолютно понятна. Когда мы сформулировали тезис, например, надо платить налоги. И мы подобрали такие примеры, такие иллюстрации, такие антипримеры, создали такой контекст, написали такой заголовок и так встали на сторону читателя. что он почувствовал, что он будет супер молодцом, если он будет платить налоги. Это стало частью его картины мира, и он сам самостоятельно, по собственному желанию, захотел платить налоги, пошёл, заплатил. Это сделали мы, но это мы сделали чужими руками, сформировав в голове этого читателя нужную нам картину мира. В этом суть магии, суть этого подхода, в этом суть этого процесса. это делается благодаря ясности. И вот именно благодаря ей мы помогаем продавать, повышаем капитализацию компании, привлекаем людей на нашу сторону, делаем их причастным к нашим идеям. Они голосуют за кандидатов, у них появляются новые знания, новые ценности. Они принимают наши идеи и передают их дальше. И вместе с тем мы отдаём себе отчёт в том, что любая ясность это упрощение. Когда кому-то вдруг что-то стало ясно, Когда он сказал: "А, ну это вот, вот оно". Или сказал, когда кто-то сказал: "А, ну я понял". Вот как только это произошло, это всегда значит, что человек что-то отбросил, что он что-то оттринул, исключил, не обратил на это внимания, отбросил нюансы. Как только человек сказал: "А, ну понятно", это не то, чтобы он понял, как всё объективно есть, это он понял определённую картину мира. И эта определённая картина мира всегда неполная, потому что любая картина мира по определению неполна. Даже если мы взяли самый объективный фотоаппарат, который подказывает максимально честную картинку, уже тот факт, что мы направили фотоаппарат на определённое место, и даже сам тот факт, что мы захотели что-то сфотографировать, уже является способом воздействия на картину мира читателя. И вот мы что-то честно сфотографировали, честно поставили в нужное место и в нужном контексте это повлияло на картину мира читателя, и он увидел эту картинку и не увидел тысячи, миллионы, бесконечное количество других, которые тоже касались этой темы или этой проблемы. И в итоге, в результате мы упростили его картину мира, но мы упростили её в нужном нам направлении. Вам может казаться, что это нечестно или неправильно. что нужно давать человеку объективную картину мира. Но она принципиально недостижима. И если мы не даём человеку свою картину мира, не переманиваем его на свою сторону, не делаем так, чтобы он следовал за нашими идеями и ценностями, кто-то другой делает это за нас и переманивает читателя на свою сторону, чтобы он следовал за его идеями и ценностями. Мы понимаем, что мы всегда даём читателю один угол из бесконечного числа других, один взгляд, одну точку зрения, одну позицию. Ну, может быть, две, может быть, три, может быть, 10. Но все этих позиций принципиально бесконечное количество. Поэтому чувство ясности обманчивое и где-то даже лукавое. Но это единственный инструмент, которым мы можем влиять на картину мира человека. То, что нам остаётся, владея всеми этими инструментами, владея методикой, владея примерами, антипримерами, иллюстрациями, нам остаётся только делать выбор. Под каким углом мы хотим смотреть на мир и каким изменениям мы хотим способствовать. И это каждый уже решает за себя. Я благодарю вас за то, что вы выбрали пройти этот путь со мной на протяжении всех этих часов, за то, что вы выбрали путь ясности, и за то, что вы захотели сделать следующий шаг. понимании текста. Дальше мы можем продолжить наше общение в Telegram-канале. Мой Telegram-канал golovorod.ru, как главред, только golovorod.ru. Всё это слитно. И такой же абсолютно имя у меня в Инстаграме. Наберите, найдите меня, подписывайтесь. В Телеграме там больше по работе, в Инстаграме больше шуточки, но и то, и другое работает. Если вам хочется продолжить путь изучения текста на каком-то следующем уровне. У меня есть рассылка под названием Сильный текст, в которой я весь 2020 год собираю, собирал и, может быть, даже буду собирать идеи, находки, приёмы про редакторскую работу, про текст, про визуальную подачу. Там очень много контента, очень много видео, подкастов. Собственно, большая часть этой этой рассылки это вот примерно такие подкасты. Адрес course.course, ну как курс. cors.golovrodo.ru, касая черта letters, как письма. cors.golovrodo.ru letters. Или можно зайти на сайт learn.learn.golovrodo.ru, там все мои обучающие продукты. Не забывайте про блог про визуальное повествование visual-storytelling.ru, там бесплатные полезные статьи про визуальную подачу текста. Там я ухожу в гораздо более глубокие дебри и про иллюстрации, и про схемы и про вёрстку. Нет, там очень специализированский, очень глубокий блок, но вот наша тема там есть. И есть база знаний для редакторов soviet.golovroda.ru. Э там все мои статьи, написанные за год. Но ну, вот я скоро обновлю, и можно будет там смотреть все статьи двадцатого года. Ну и на моём сайте maximilyakhov.ru есть моя почта, если хотите там пообщаться, написать мнение, выразить, не знаю, благодарность или покритиковать, всё что угодно, всё, что считаете нужным. Заходите на сайт Максим Ильяхов.ру, кликайте на почту и пишите: "Я буду рад с вами пообщаться". Спасибо вам за то, что вы прослушали это. Спасибо за внимание, спасибо за то, что уделили время осознанное внимание и проявили интерес к этой аудиозаписи. Она писалась на протяжении где-то полутора или двух месяцев в разных местах, в Туле, в моей студии, в Москве на съёмной квартире. Вот сейчас я дописываю эту аудиозапись. 8 декабря 2020 года, во вторник, сейчас 18 часов 16 минут, за окном грохочет улица Кравченко. Возможно, вы слышали ее в вой сирен. Такая вот получилась у нас аудио история. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я продолжу свою работу с текстом, продолжу писать, продолжу преподавать редактуру. У меня уже есть следующий проект на уме. Он будет такой бизнесовый, очень практический, очень компактный. Я об этом буду рассказывать ещё в будущем. Надеюсь, вам это будет полезно. Спасибо за внимание. Меня зовут Максим Ильяхов. Пока.